Глава девятая. Гром. Молния, блеснувшая в приоткрытое окно, озаряет комнату. По небу прокатываются раскаты грома, а ливень барабанит по крыше с таким неистовством, что, кажется, еще чуть-чуть, и капли проломят ее. За окном не видно ничего, кроме плотной водяной завесы. Керан подходит ближе, отбрасывая на меня тень. «Мы не останемся здесь на ночь», — говорит он в ответ на мой невысказанный вопрос. «Но я в этом сомневаюсь. Дождь слишком сильный и явно быстро не закончится. Переждем грозу и отправимся дальше». «К чему такая спешка?» — спрашиваю я, пытаясь перевести разговор на более нейтральную тему и скрасить наше нахождение в этой комнате. Керан поворачивается, стоя спиной к окну и его темную фигуру в плаще озаряет вспышка молнии. «Разве ты не знаешь? Ты ведь послушница кардинала». «Да я прекрасно знаю о грядущей войне с таксадонией, но не собираюсь выкладывать ему все, что известно шептунам и лезвием. Я просто пытаюсь завести разговор. Тоже стараюсь». Керан снимает плащ, оставаясь в черном камзоле и плотных штанах и вешает его на спинку единственного стула. Потом садится на застеленную кровать и закидывает ногу на ногу. «Когда вернется Джон?» «Боишься оставаться со мной наедине?» вопросом на вопрос отвечает он. «Нет, просто интересуюсь. Он будет стеречь лошадей и наши вещи в конюшне». «Замечательно. Можешь присесть». Киран рукой показывает на стул и кровать. «Я не кусаюсь». На этих словах улыбка задевает уголки его чувственных губ. Когда вновь раздается громкий раскат грома, заставляя меня подскочить на месте, я нехотя сажусь на стул напротив кровати. Я не понимаю, как себя вести и куда деть руки, поэтому складываю вспотевшие ладони на подоле платья и начинаю разглаживать его. Бросаю взгляд на стену возле двери, на которой висит деревянный оберег, освещенный в храме пяти. Пять богов, пять братьев. Огон, Эспер, Доминик, Менлиус и Боярд. Рассвет, утро, день, вечер и закат. Все они напоминают мне о ночном даре Кирана. Значит, у нас с герцогом есть кое-что общее. Главное, чтобы он не узнал о моем даре до тех пор, пока мы не разойдемся разными дорогами. А разойдемся ли? Вдоль моего позвоночника ползет холодок вместе с сомнениями. Раз уж из-за дождя нам придется провести здесь какое-то время, предлагаю обговорить дальнейшие действия по прибытии в столицу. Мы сразу отправимся на бал, а там уже будет не до разговоров. «Люция ввела тебя в дворцовый этикет, не так ли?» «Я знаю правила. И в курсе основных норм этикета». «Это хорошо. Если не хочешь, чтобы мы вели несколько иной разговор, то будешь во всем слушаться меня». Киран опирается локтями на колени и начинает крутить перстни на правой руке. На одном из них блестит в полутьме аметист. «На балу ничего не ешь и не пей». С императором и императрицей веди себя учтиво. Не влезай в обсуждение. Лишний раз ни с кем не заговаривай. Говорить буду я, а ты просто мило улыбайся. А если там будет кто-то, кто узнает меня? Кардинал в отъезде. Кто еще знает тебя в лицо? Надеюсь, никто, но... Что но, сердце мое? У тебя не должно быть от меня никаких секретов, тебе же хуже. Я морщусь, но его сердце моё гораздо лучше асасинчика. До конца этой недели мне нужно послать весточку в братство, чтобы меня не хватились. Я уже говорила. А я сказал, что через пару дней этот вопрос будет решен, как и проблема с Эмилио. Интересно, как же ты заставишь его забыть меня? Дождь безостановочно льет, загущая тени в комнате. И мне вдруг становится не по себе. В комнате душно, и я, встав со стула, снимаю плащ и кладу его поверх плаща Кирана. «Предоставь это мне», — говорит он. «Я уже написал Рейнальду. Он все решит. При встрече Эмилио не узнает тебя, даже если столкнется нос к носу. Он просто тебя не вспомнит». Вскоре рано уходит из комнаты, оставляя меня отдыхать. Через полчаса он возвращается, принося мне обед, и снова исчезает за дверью. Съев все до последней крошки, я решаю лечь и немного расслабить мышцы. Дождь продолжает барабанить по крыше, клоня в сон, и я даже не понимаю, как проваливаюсь в дрему, свернувшись клубком на левой стороне кровати. Когда раздаётся очередной раскат грома, я резко открываю глаза и встречаюсь взглядом с Кираном. Его лицо расслаблено, а в черных кудрях играют оцветы молний. Он лежит рядом, так что моё дыхание опаляет его губы, и я всем своим существом чувствую его близость. Каждая клеточка моего тела, которая успела расслабиться, снова напрягается но именно его сапфировые глаза заставляют меня окончательно избавиться от сонливости. Я моргаю, и Керан исчезает, будто это было лишь игрой моего воспалённого сознания. Я замираю, слышу, как через распахнувшееся окно в комнату проникает прохладный воздух, принося запахи мокрого леса и капли дождя, окропляющие влагой деревянную раму. Я протягиваю руку, и тыльной стороной ладони провожу по простыне. Она теплая и пахнет грозой, хвоей и бушующим океаном в прохладную июньскую ночь. Я вдыхаю приятный аромат и закрываю глаза. Раньше я мечтала, чтобы он приснился мне, а сейчас могу видеть его вживую хоть каждый день. Но я хочу лишь одного, чтобы все это не оказалось сном, который в одночасье обратится в кошмар.